пронеслось над волнами и пенищами воду-веслами с мостика ярости. Сир Имри трубил наступление. «Ау! Ау!» Меч рыбы, наконец, встал в строй, но так и не спустил и паруса. «Быстрый ход!» — рявкнул Давос. Барабан забил чаще, и галея прибавила скорости, кромсая веслами воду. Солдаты на палубе стучали мечами о щиты —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 Что-то блеснуло, это солнце отразилось от стали. Больше Давасу Сиварту ничего не нужно было знать. Заградительная цепь. Однако они не заперли реку. Почему? Он и об этом догадывался, но на раздумье не было времени. На передних кораблях кричали и трубили врага. Впереди был враг. Просвет между веслами Скипетра и Верного... Давас увидел тонкую линию голей поперек реки. Их позолоченные борта сверкали на солнце. Эти корабли он знал превосходно. Он по одному парусу на горизонте мог сказать: быстрый это корабль или тихоход, и кто его капитан, юноша, жаждущий славы, или старикан, дослуживающий свой срок. Ау-пели рога. Боевой ход. Крикнул Давас.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 Сделалось широкой, как море, и город на ее берегу тоже представлялся огромным. Красный замок грозно глядел вниз с высокого холма Эйгона. Окованные железом зубцы, массивные башни и толстые красные стены придавали ему вид свирепого зверя, присевшего для прыжка над городом и рекой. Крутые скалы, служившие ему подножием, обросли лишайником, и на них торчали низкие кривые деревца.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 Летели абордажные крючья, железные тараны дробили борта, люди прыгали на палубу вражеских кораблей, стаи стрел сталкивались в дыму, падали убитые и раненые. Но у Даваса, пока все были целы. Черная бета шла вверх по реке, и барабан мастера над гребцами отдавался в голове капитана, высматривающего, кого бы протаранить. Два вражеских корабля, зажавшие королеву Лисанну, сцепились с ней крючьями и веревками. «На таран!»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 Его лучники пускали стрелы сами, без команды. «Задний ход!» Веслы черной беты отработали назад, и река хлынула в проделанную ею дыру. Бесстыдница на глазах у Даваса разваливалась на части, роняя в воду десятки людей. Кое-кто из живых поплыл к берегу, кое-кто из мертвых закачался на волнах. Те, кто был в кольчуге и броне, пошли на дно. И живые, и мертвые. Мольбы утопающих звучали в ушах Даваса. Зеленая вспышка впереди слева бросилась ему в глаза, и клубок изумрудных змей поднялся, шипя над кормой королевы Лисанны. Миг спустя до него донесся вопль. «Дикий огонь!» Давас скривился. Горящая смола — одно дело, а дикий огонь — совсем другое. Потушить его почти невозможно. Накроешь его плащом — плащ загорится. Прихлопнешь ладонью — загорится рука. Опустишь на него струю — хрен отвалится»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 дрейфовала одна из ланистерских развалюх. Сквозь щели в ее бортах медленно сочилась зеленая кровь. — У Даваса при виде этого остановилось сердце. — Нет, — сказал он. Нет — Нет. Но никто не услышал его в грохоте битвы, кроме Матаса. Капитан Мич Рыбы упорно пер на таран. Давас схватился изувеченной рукой за ладанку с костяшками своих пальцев.